Первый выстрел ударил его в плечо в тот момент, когда он откатился прочь и вскочил на ноги. Он выбежал во двор, надеясь удрать на мопеде. Следующий выстрел срикошетил от мопеда, и пока мальчишка пытался вернуть к жизни загловший мотор, Салис успел перезарядить винтовку и дважды выстрелил парню между лопаток. Еще до того, как полностью рассвело, он перевез тело через горы в багажнике старой машины без крыши и выгрузил его на земле враждебного клана недавняя поножовщина в баре насторожила Бени. он понимал что добром тело с мальчишкой не кончится и был твердо намерен арестовать салиса Бени обнаружил во дворе лужу крови и мопед жена салиса хранила молчание сам салис сбежал и с тех пор его никто не видел. Жена Франческа не одобряла похищение людей, но на этот раз она явно не была серьезно обеспокоена. Когда в доме появились Бени и инспектор, ее испугало только одно. Если в результате поисков похищенной женщины ее муж будет обнаружен, его обвинят в убийстве мальчика, поэтому она и закрылась, как моллюск в раковине, когда инспектор упомянул о собаке. «У вас есть доказательства вины Салиса? спросил капитан. «Я говорю о конкретных доказательствах, а не о луже крови». «И крови-то нет», — ответил Бени. «Это было в августе. Еще до того, как полиция добралась сюда, случилась буря. Потоки дождя переполнили все канавы и ручьи. Все затопило. Нет никакой крови». Все, что у меня есть, вернее, чего нет, — это собака. Ее отсутствие поразило меня, как и гварначу, когда я пошел поговорить с женой салиса на следующий день после убийства. Овцы в загоне и пустая конура. У пастуха должна быть собака. Я спросил ее, где собака, и она ответила, умерла. Если верить ей, муж пристрелил собаку, Потому что она заболела. Я спросил, где ее зарыли. Она показала, и я ее выкопал. Сделали вскрытие. Да, собаку застрелили, но она не была больна. И оружие использовали то же, что при убийстве мальчика. Понимаете? Это была пуля, отрикошетившая от мопеда. У меня есть улика. Собака все еще в холодильнике Института судебной медицины. Уверен. «Он знал, что ты найдешь собаку», — сказал капитан. «Конечно, знал», — подтвердил Бени. «Он и лужу крови не попытался хоть как-то замаскировать. Она исчезла только в результате налетевшей бури. Салис — бандит старой школы. Вы должны это понять». Он посчитал, что имеет право сделать то, что сделал, и не видел никаких причин на это скрывать. Он подбросил тело на землю клана Пуду, потому что племянник его предал. Он скорее умрет в горах, чем позволит предательству остаться безнаказанным. Я его знаю. Он гордый и поступает по своим законам». Капитан удержался от замечания, что Бени должен был рассказать им эту историю раньше. Едва ли это было справедливо. Никто не сообщил Бени, что помимо Салиса у карбинеров имелся и второй подозреваемый в деле о похищении графини, и что этот подозреваемый глава соперничающего клана Джузеппе Пуду, который за год до этого сбежал во время условного освобождения.